Глава 9 Привет. Полагаясь на телохранителей, которые не отходили дальше, чем на шаг, я не смотрела по сторонам. И когда кто-то заступил дорогу, нагло оттеснив ребят, несказанно удивилась, уткнувшись носом в обтянутую комбезом грудь. Мужскую, такую с развитой мускулатурой, которая рельефно проступала под эластичной тканью. Э -э, привет. Задрала голову, чтобы рассмотреть нарушителей личного пространства. Как ни крути, но это наглость вплотную приближаться ко мне, да еще и в присутствии бодигардов. «Ты...» Прикусила язык, чтобы с него не сорвался закономерный вопрос «Кто?», потому что парень стопудово меня знал. Вон как насмешливо улыбился, демонстрируя белоснежные зубы. Пока я пялилась, рассматривая, что прилагалось к этой улыбке, в голове лихорадочно шел процесс опознания объекта. «Если это кто-то из знакомых Кирны, я пропала Но «Ну, наконец-то перехватил тебя, Кирна». Парня явно порадовала моя реакция. «Не ожидал, что весь полет проведешь в учебном трансе? На тебя не похоже. А как же клубы? Развлечения перед предстоящим годом ограничений. Думал, будешь отрываться по полной. Что, папочка заставил взяться за ум?» «Не твое дело, Кас. Вырвалась на автомате. Одновременно с этим на лице появилось выражение брезгливости, а руки сами собой скрестились на груди. Ого! Сама не ожидала такой реакции. Это что? У блондиночки цапанье с этим типом отложилось на уровне рефлексов? Иначе почему веду себя как... Отвали! Толкнула парня плечом, намереваясь пройти дальше. Что удивительно, Уно и Натан со скучающим видом усердно изучали стены вестибюля в гостинице. Стало быть, знакомы с этим... как же его? Кастером Поллардом? Фрагменты памяти тем временем складывались в пугающую картину. Вот мелкий нескладный мальчишка, который ни на шаг не отстает от блондинистой ягозы. Они играют в большом доме, пока отцы семейств ведут переговоры. Затем уже подростки тайком угоняют отцовский флайер из гаражного ангара и летают над ночным городом, пока их не зажимают в клещи-глайдеры службы безопасности Ронсонов. Следующий кадр — Классы, где парочка перемигивается за соседними партами, задумывая очередную шалость. Тощий и длинный как жертв Кастер играл роль грубой силы, но ну а Кирна являлась мозговым центром. Шуточки у золотой молодежи выходили порой жестокими, однако многое в силу малолетнего возраста и социального положения сходило с рук. Первым клином в отношениях друзей детства стало появление новичка в группе — Девон Кроуд был старше ребят на два года, но в связи с переездом с окраины и принятием гражданства Шадара заново прослушивал базовый курс. Парни уже поставили нейросеть, и он прилетал на занятия на собственном флайере. Да и внешне Девон выигрывал у одноклассников. Кирна с первого же взгляда решила, что заполучит этого красавчика. Но ну, а Кастеру не оставалось ничего, как наблюдать за медленным разрушением многолетней дружбы. которая, может, и не дружба вовсе. Со временем небольшие стычки и ссоры переросли в настоящую вражду. Неудивительно, если близко общаешься с человеком с самого детства, то невольно знаешь его слабости и уязвимые места. У Кирны таковых не было, разве что завышенное самомнение и стремление во всем быть лучшей. А у бывшего друга, похоже, имелся серьезный недостаток. Он слишком привязался к блондиночке и ничего от нее не скрывал. Зря. Кирна высмеяла и выставила на всеобщее обозрение недостатки Кастера. Он даже не доучился в классах последние месяцы и перевелся в другое учебное заведение. Мог бы из города уехать или даже на другую планету, но официально для этого не было повода. Да и не привыкли шадарцы бежать от схватки. С кем сражаться-то? С девчонкой? В физическом плане даже тощим подросткам Кас сильнее. Однако в словесных баталиях неизбежно проигрывал. После классов парочка часто виделась на приемах и праздничных ужинах, ведь главы семейств Поллардов и Ронсонов связывали крепкие партнерские и дружеские отношения. И если внешнее общение между подростками выглядело мирным, то в вне лишних глаз и ушей они вели себя как кошка с собакой. «Какого ты здесь забыл, Кас? «Главное не выбиваться из образа стервы». Парень и не думал отступать, в дорогу. Кирна давно не виделась с бывшим другом, и за это время он сильно изменился. Все-таки нейросеть оказывает мощное влияние на развитие человека. Это я по себе сужу, и тем возможностям, что внезапно открылись. На Эспиланцо я в ускоренном темпе обучалась и попутно отрабатывала навыки, в частности, владения оружием и боевыми приемами. Это не замедлило сказаться в физическом плане. Фигура стала более подтянутой и крепкой, в нужных местах проступили рельефы мышц, Так и у Кастера, хоть и прослеживалась прежняя худощавость, но уже исчезла сутулость, свойственная людям с высоким ростом. Расправились плечи, появилась осанка. Модная стрижка с косой челкой, не спадающей на лоб, очень даже шла парню. В чертах лица не было слащавости. Красавцем я бы Кастера не назвала. Однако что-то такое в нем чувствовалось, что притягивало взгляд. Внутренняя сила, что ли? Обещание надежности и крепкого плеча — «Ровно то же, что и ты. Задрал нос. Долг каждого гражданина — защищать федерацию и империю от захватчиков. А пафоса-то пафоса. Защищай, кто тебе мешает. Пожалуй, плечами. С дороги уйди. Опасная, очень опасная встреча. Этот кастер способен раскусить меня на раз. Надо держаться от этого типа как можно дальше, хотя бы год. А жаль». С грустью отметила, что «парень мне нравится». Сердце тоскливо сжалось от осознания, что придется изображать перед ним законченную тварь. «Послушай, Кир. На мой маневр, обойти препятствие сбоку, Касс живо сместился на шаг, и я снова уткнулась ему в грудь. Пожалуй, поищу в гардеробе обувь на каблуках, а то напрягает дышать в подмышку некоторым. У нас целый год впереди. Так и будешь шарахаться и делать вид, что мы не незнакомы?» «А хоть бы и так». Посмотрела с вызовом. Кому какое дело? Чего привязался? Я уже начала закипать. Если этот кастер, такая липучка, неудивительно, что Кирна его троллила. Для всех будет лучше, если сделаем вид, что не знаем друг друга. У тебя своя жизнь, у меня своя. В чем проблема? Серьезно? Не видишь проблемы? Он чуть не задохнулся от возмущения. По-твоему, это нормально, если моя невеста будет от меня же шарахаться? «Кто? Твоя?» В горле вдруг пересохло. «Нокаут — это запрещенный прием, мы так не договаривались». «Невеста, Кир, ты моя невеста. Нравится тебе это или нет?» Грустно улыбнулся. «Почему же не хочешь дать мне даже малюсенького шанса?» «Да ты...» — прикусила язык, чтобы не выплеснуть бурю, что сейчас бушевала внутри. «Миллион, Кирна? Дорогая нейросеть и базы?» «Год учебы, профессии, старт в будущее? Ох, и повыдергиваю кому-то волосенки!» «Пошел ты, кас. «Я не собиралась разыгрывать из себя никакую невесту. Мы так не договаривались. Если и надо, пускай сама разбирается с женихом. Я на такое не подписывалась». «Уна, Натан, вы идете или дальше будете мебелью прикидываться?» Отодвинула опешившего парня и под осуждающее хмыканье телохранителей пошла вперед. Как раз и лифт открылся, так что с мрачной радостью устремилась к нему. Уже сквозь закрывающиеся створки бросила взгляд на парня, что застыла стуканом вестибюля. В глаза бросились стиснутые кулаки и побелевшие от напряжения пальцы. прямо поджатые губы и обида в невероятно притягательных и янтарно-желтых глазах. Гром до самого номера порывался что-то сказать, но каждый раз останавливался в последний момент. «Правильно делал». Моя личная жизнь его не касалась. Больно нужны чужие советы, как будто сама не знала, что поступила гадко. На фоне тех проблем, что преследовали с самого появления в этом мире, этот жених стал последней каплей. Вот как теперь себя вести? Окружающие как один повторяли, что здесь соберется молодежь из разных уголков содружества. То есть мне не придется контролировать каждый шаг, чтобы не быть разоблаченной. А теперь что? Одно дело поставить на место зарвавшегося мажора или его шавок, другое гнобить нормального парня, а он ведь не отступит. Это поняла по взгляду, которым Кастро проводил меня. Упертый. Похоже, год будет сложным. Подавив тяжкий вздох, занялась обустройством временного дома. М да, достался мне поистине королевский номер. Разглядывая стены, шелковыми обоями и картины в золоченных рамках. Я терпеливо ожидала, пока бодигарды проверят помещение. Дроид-помощник в это время бодро катил стойку с чемоданами в гардеробной. Ага, была у Кирны и такая, размером с мою комнату в квартире мамы. Признаться, не верилось, что можно жить в музее а-ля Людовик XIV. Вся эта мебель с резным орнаментом и обивкой в тон тяжелым портьером, лепнина, хрустальные люстры, свисающие с потолка, казались чем-то фантастическим. Особенно в сочетании с современной голо-панелью и дроидом, что ловко развешивал одежду по шкафам. «Зачем мне одной пять комнат? Ну, спальня там, ванная с мини-бассейном еще куда ни шло. Но столовая, кабинет, гостиная? Да тут свадьбу сыграть можно!» Черт! Пронзела неприятной догадкой. А не для этих лицелей папочка Кирны арендовал суперлюкс? Он же полэтажа занимает, не иначе. «В спальне!» обнаружила выход на крытый балкон, который обустроили в виде оранжереи. Живописные растения, яркие цветы, фонтанчик с рыбками и каменная скамейка. С гигантской высоты открывался захватывающий вид на раскинувшийся внизу террикон. Как ни странно, но таких вот комплексов, подпирающих небо, едва ли пара десятков насчитывалось. В основном 20-30 этажные здания, крыши которых представляли собой живописные оазисы. Среди яркой зелени, как островки, просвечивали голубые блюдца бассейнов, или же серые с желтыми полосками посадочные площадки для летающего транспорта. Инородным элементом выделялся туманный облик опоясанного искристыми молниями небоскреба. Интерактивными экранами гигантских размеров уже никого не удивишь, так что изначально я приняла внешний вид здания за искусную голограмму. Однако чем дольше наблюдала за ней, тем сильнее росла уверенность, что это не оптический обман. Примерно на уровне 50 этажа проходила оживленная трасса. Я уже говорила, что различные виды транспорта двигались на строго определенной высоте. Каждую минуту к домам подлетали или же стартовали кибертакси, доставщики или же частные флаеры. Юркими птичками сновали гонщики на кибербайках. Но именно того гиганта, что привлек внимание, Машины огибали по широкой дуге. Лишь однажды к небоскребу подлетел глайдер с яркой эмблемой на боку, после чего в туманной стене образовалась темная воронка, вращение которой подсвечивалась теми же молниями. Транспорт залетел внутрь, и тотчас проход за ним сомкнулся. Я отправила запрос по нейросети, что это за место и с чем связаны его странности. Впрочем, на уровне подсознания уже догадывалась, и ответ только подтвердил опасения. Та самая Тагрунская Академия, а наблюдаемые эффекты — зримое проявление активного пси-счета, способного выдержать массированный удар с орбиты. «Впечатляет, правда?» — раздался голос за спиной. Я подпрыгнула от неожиданности на автомате, применяя те приемы из самообороны, что успела изучить. Однако нахал, нарушивший мое уединение, ловко увернулся, как будто это для него привычное дело. «Ты как сюда попал? Охрана пропустила?» Руки непроизвольно сжались в кулаки. Предатели. Но ну, я им устрою. Не кипятись, просто я занимаю соседний люкс. Кастер выдержал паузу, давая самой достроить логическую цепочку. Общий балкон? Конечно же, я обратила внимание, что оранжерея не ограничивалась наружной территорией возле моего номера, но от любопытных взглядов соседей отделяла плотная завеса зелени и стеклянная перегородка. бронированная, если не ошибаюсь. Однако двери тут не запирались, и это вопиющий факт. А как же личное пространство? Перевела взгляд на комнату. Припомнила, что там имеется задвижка с внутренней стороны. Хоть в спальню не припрется без приглашения. А их я раздавать не собиралась. Никому. Вообще. Но если только действительно соберусь замуж. Кир, что случилось? Ты на себя не похожа. Участливо поинтересовался Кастер. «Мда, слишком многолюдные эти балконы». Скривившись, заметила в пустоту. А сама заполошно прокручивала в голове разговоры и искала момент, когда совершила ошибку. Что это? Оборот речи? Или подозревает в чем-то? Черт, я свихнусь, скоро оценивая каждое слово. «Пожалуй, напишу жалобу в администрацию отеля. Столько кредов за номер уплачено, а тут шастают посторонние». Гордо задрав голову, демонстративно обошла парня и направилась к выходу. «Подумаешь, обойдусь и без оранжереи. Помедитировать и в номере можно». «Он тебя бросил?» Настиг вопрос у дверей. Я уже взялась за ручку и застыла, скрипнув зубами. Развернулась. «Меня никто не бросал. Отвали, Кас. Процедила, выплевывая каждое слово. «Достал уже?» Тогда почему он не с тобой? Струсил? Сбежал? Грр, еле сдержалась, чтобы не послать его на трехэтажном русском. Я хоть и не употребляла матерные слова, но пару крепких фразочек отпустить могла, если сильно допекут. Резко распахнув дверь, влетела в номер и заперлась на замок, хотя Кастер и не думал преследовать, только сверлил своими янтарными глазищами. На земле я таких не встречала ни разу, Разве что в кино видела, в фильмах про оборотней. Но Поллард точно к ним не относился. Он просто с другой планеты. Чтобы отвлечься от бурлящих мыслей и не натворить и глупостей из горяча, занялась уже привычным делом — учебой. Прощание с Моррисом доказало, что зря я отложила базу псион на потом, посчитав, что к приезду на Тагрон должна знать и уметь все, что знала и умела Кирна. Нет, конечно, польза была и ощутимая, Но в свете того, что в Академии собрали одаренных со всего содружества, надо освоить хотя бы парочку действенных приемов. Понимая, что спешка в этом деле ни к чему, загрузила обновление базы по первому уровню. Всплывшее окошко с уточнением «приступить к обучению» одобрила не глядя. Зря. Окружающий мир вдруг потух, а сознание переместилось в до более знакомое место. Спортивный зал, какой был в школе. с матами, деревянными лесенками у стен, баскетбольными кольцами и длинными лавками. Отдельно стояли спортивные снаряды вроде брусьев и перекладин разной высоты для подтягивания. Приветствую тебя, ученик. В центре зала из ниоткуда возник живописный японец, с хитринкой в глазах, испещренным морщинками лицом и белоснежной бородкой, заплетенной в тонкую косичку. Босиком, одет в белое кимоно, опоясанные черным оби. Сомкнув ладони на уровне груди, мужчина поклонился. Я тут же скопировала жест, поклонившись в ответ. Тогда и обнаружила, что на мне также же кимоно, только графитового цвета и с белым поясом. Начнем урок. Японец обозначил улыбку уголками губ. 30 кругов. Бегом марш!» Уныло оценив размеры зала, я затрусила расцоя на первый круг. В какой момент в руках учителя появилась палка — Затрудняюсь сказать. На пятнадцатом круге, двадцать втором или же двадцать девятом? Этот дедуля бежал рядом и даже не запыхался, тогда как у меня крепкого середнячка в плане спортивных нагрузок уже горели легкие. После тридцатого круга рухнула на мат, ощущая, как ноет каждая клеточка. А ведь я пять дней с четырнадцати провела на тренажерах, да и раньше занималась спортом привычной уже. Почему же сейчас? Каждое движение отзывалось мышечной болью. «Как такое вообще возможно, если на самом деле я нахожусь у себя в номере?» Задала вопрос учителю, на что он ответил. «Тренированное и сильное тело — это лишь капли для истинного воина. Гораздо важнее укрепить дух, чем мы, собственно, и занимаемся». Да, не так я представляла себе обучение на псиона, А как же медитации, упражнения на концентрацию и прочие штучки, какими должен владеть настоящий маг? Ну, в моем понимании псион – это тот же маг, ведь иначе как волшебством то, что он вытворяет, не назовешь. На это заявление японец только хмыкнул и назначил 200 приседаний. Оказывается, внутри подсознания слова не нужны. Учитель слышал мысли, видел меня насквозь и усмехался тем эпитетом, которым я награждала узкоглазого старикашку – Это на вид он безобидный и пушистый. На деле же тиран каких поискать. Да я чуть не сдохла на этих тридцати кругах. О приседаниях, отжиманиях, ходьбе в полуприседе и прочих мытарствах, что слились в калейдоскоп из неумолимого «надо» говорить не хочется. Когда меня выкинуло из учебного транса, за окном уже сгустились сумерки. В дверь номера кто-то настойчиво барабанил и звал меня по имени. А я... я сидела на постели в позе лотоса, не в силах даже пальцем пошевелить, не то чтобы встать и впустить гостя. Зато мозги неслабо прочистились. Я вспомнила, что вполне могу использовать голосовое управление. Открыть двери. Из пересохшего от жажды горла вырвался слабый писк. Тем не менее, приказ был выполнен. И в комнату ввалился Уна. «Ты что творишь? Я уж думал, опять сбежала Кирна. Нельзя же так пугать!» Вместо ответа я со стоном завалилась на спину, блаженно вытягивая затекшие ноги. По венам побежала кровь, доставляя не самые приятные ощущения. В следующий раз выберу позу поудобнее. «Извини, я настрою доступ, просто загрузила базу на изучение и не рассчитала силы. Пояснила в свое оправдание. Ладно, как-то слишком быстро согласился Гром. Ты ужинать собираешься?» Мысли о еде вызвали приятный отклик. Живот уже к спине прилипал от голода. Столько сил потратила на тренировку. Их же восполнять нужно. Пожалуй, закажу в номер. Оценив мое состояние, предложил телохранитель, и я с ним согласилась. Он и любезно составил компанию за ужином. Заодно и пообщались с ним на предмет дальнейших взаимодействий. Поскольку тупо сидеть на месте, ожидая моего появления, никто не собирался, Гром разместил объявление на сайте наемников, чтобы подзаработать в свободное время. Официальные перерывы в учебе были заранее распланированы и согласованы, так что никакого ущерба основной работе. Декада отдыха после первой кварты – две через полгода и еще 10 дней по истечении трех кварт. А если выдастся незапланированный выходной? Уточнила на всякий случай. «Мало ли, вдруг такое чудо произойдет. Не в тюрьме же все это время буду». «Предупредишь и отменю найм. Я указал в объявлении, что такой вариант возможен, так что проблем не будет». «Что, отец мало платит?» Съехидничала я. «По мне так работа мечты. Живи себе в роскошном люксе, занимайся чем хочешь и только раз в кварту исполни обязанности. Разве нет?» «Безделье не по мне», — отмахнулся телохранитель. «И парням заплыть жиром не дам». В отеле есть спортивный зал, виртуальные тренажеры, но это не заменит живого взаимодействия с возможным противником. Лин Ронсон принял мои доводы и не возражал. Если время от времени буду оказывать услуги наемника. Хорошо, тогда до завтра. Попрощалась с Громом. Сытная еда восполнила потраченные силы. Однако физическая усталость сказывалась, вот и отправилась на боковую пораньше. Вот только я сомкнула глаза и погрузилась в легкую дрему, Как вновь оказалось в том самом спортивном зале. Продолжим. В центре снова из ниоткуда возник старик. Это что, мне теперь и поспать спокойно не придется. Ужаснулась неожиданному открытию. Любой дар, будто драгоценный самородок. Чем раньше его ограним и придадим нужную форму, тем ярче он засияет на небосводе силы. Тридцать кругов, ученик! А-а-а! выплеснулась в отчаянном крике, который нагло проигнорировался, а по мягкому месту пришелся чувствительный удар палкой. «Так нечестно, не хочу!» «Ай, хватит! Все, уже бегу!» Выдала Панура и поплелась на беговую полосу. Надо ли говорить, что утром проснулась не в духе? Пока кроме физических упражнений мастер Лей Чонг никаких знаний не давал. Я покопалась в настройках, почитала водную лекцию, на которую не обратила внимания, и поняла, что крупно попала. Можно ведь было выбрать щадящий режим обучения и самой определять частоту уроков. Нет, спешила овладеть волшебными умениями. По умолчанию активировала интенсивный курс начальной подготовки будущего псиона. А базу, линсол, подкинул военного образца. Недаром же упомянул, что такое не найти в свободной продаже. Вот и мучайся теперь, не имея возможности. ничего отменить.